в которой, согласно легенде, участвовало более тысячи кораблей и ста тысяч человек, так же, как и путешествие Одиссерия, относится к области преданий. Однако Троя существовала в действительности. Это был город у входа в пролив Дарданеллы. Город взимал пошлину за проход через пролив. Разбой на побережье и угон невольников, совершаемый тогдашними мореплавателями, поэт описывает как нечто совершенно естественное так Париж сын троянского царя нападает на своих кораблях на город Сидон и похищает из полных впрях ещё один пример Гомер повествует от имени Одиссея дней через 5 ны к водам светлостройным потока Египта прибыли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 Начали жон похищать и детей малолетних, зверски мучая и убивая. Тревога до жителей града скоро достигла, и сильная раннезарёй собралась рать колесницами, пешими, яркой медью оружей, поле кругом закипело. Зверьс, веселящийся громом, в жалкое бегство моих обратил, отразить ни единой силой врага не посмел. И отсюда нас смерть окружила. В другом месте Одиссеи говорится, «Ветер от стен Илеона привел нас к ограду киконов. Измару град мы разрушили, Жители всех истребили, Жен, сохранившие всяких сокровищ, награбивши много». В сказании об аргонавтах где переплелись многие морские легенды, тоже дается описание путешествия по морю, во время которого Ясон и его спутники не упускали возможности грабить население прибрежных городов. Пользуясь правом сильного, аргонавты похищают царскую дочь и убивают царского сына. Главной же целью их путешествия были поиски золота, как говорится в предании, золотого руна. Многие греческие мореходы пересекали море в западном направлении, чтобы открыть новые земли. Так ими была заселена Сицилия и основана цепочка портовых городов-колоний на побережьях современных Италии, Франции и Испании. Согласно свидетельству греческого историка Геродота, во время страшного голода, разразившегося в Лидии, Малой Азии, царь отправил в море своего сына Тирена, половины своих подданных попытать пиратского счастья. Тирены, как стали называть спутников царского сына в честь их предводителя, закрепились на западном побережье Италии и превратили часть Средиземного моря между Италией, Эльбой, Сицилией и Сардинией в район своего государства, названный с тех пор Тирренским морем. Жертвы Тиренцев становились здесь не только отдельные суда, но и целые флоты. Последними в западной части Средиземного моря пришли в VI веке до нашей эры фокеицы, те, с не мои персами со своей территории. Они основали здесь колонию Массалию, Марсель, опорный пункт торговли янтарём и оловом. Фокеицы также занимались пиратством. В 536 году до нашей эры у берегов Корсики состоялось морское сражение, в котором 60 фокейских пиратских кораблей вынуждены были принять бой с превосходящими силами этрусков и карфагенян. Фокейский флот был разбит. 40 кораблей попали в руки противника. Команды захваченных судов были публично казнены, их забрасывали камнями. Но разбойничьи налёты и после этого не прекратились. Фокеицы, труски и карфагиняне продолжали заниматься пиратским промыслом.